Глава 27. Город и международное право. Я часто слышу, как Израиль обвиняют в иудаизации Иерусалима. Это все равно, что обвинять Америку в американизации Вашингтона или британцев в англицизации Лондона. Беньямин Нетаньяху. Почему этих палестинцев, сотни лет живших в Иерусалиме, нужно выселять из их домов, чтобы там могли жить евреи из Бруклина? Норман Финкельштейн. Иерусалим – ключ к урегулированию арабо-израильского конфликта. Вопрос о статусе города настолько противоречив, что традиционно не включается в повестку переговоров, дабы не убить у сторон желание обсуждать другие проблемы. Впрочем, однажды данный вопрос придется решать, несмотря на всю его сложность. Можно увидеть в этом отсылку к пророчеству Захарии.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 Спор вокруг Иерусалима начался не в 1967 и не в 1948 году. Решающей датой в новой и новейшей истории является 1840 год, когда египетские войска под командованием Ибрагима Паши оставили Левант, и турки снова взяли его под свой контроль. Уход египтян открыл Палестину для зарубежных интересов. Поддержав Османскую империю, Запад добился у Стамбула известных уступок. Европейским державам было разрешено организовывать дипломатические представительства в Иерусалиме, а христианским конфессиям строить церкви и монастыри, хотя прежде это запрещалось. Европейцы также приобретали землю для больниц, приютов и иных благотворительных учреждений. Уступки Западу ограничили османский суверенитет над Иерусалимом. Крымская война 1853 56 годов подчеркнула особый международный статус города, поскольку ее причины частично коренились в раздорах среди христиан по вопросу прав на храм Гроба Господня в Иерусалиме и Церковь Рождества Христова в Вифлееме. В дипломатическом конфликте Россия поддержала Русскую Православную Церковь, а Франция – католическую. Парижский мирный договор 1856 года, положивший конец войне, узаконил статус европейских держав в Иерусалиме и закрепил межконфессиональный статус кво палестинских святынь. В период между Крымской и Первой мировой войнами в Иерусалиме было построено много храмов, и все они находились под защитой различных иностранных консульств, Окончание Великой войны привело к падению Османской империи. Согласно условиям, выдвинутым Лигой наций, Великобритания как мандатарий Палестины должна была гарантировать особый международный статус иерусалимских церквей и сохранить права на святыни. Во время британского мандата церкви Иерусалима освобождались от налогов. Сегодня эта мера не кажется экстраординарной, но на заре XX века такое положение дел являлось итогом международных соглашений, которые соблюдала Великобритания и результатом действий различных политических и религиозных сил, защищающих свои интересы. В 1947 году, когда Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о разделе Палестины и интернационализации Иерусалима, она просто признала его международный статус. По завершении Первой арабо-израильской войны 1949 год ни Израиль, ни Иордания, разделившие город, не были заинтересованы в его интернационализации. При этом оба государства признали право американских, британских, французских, бельгийских, испанских, итальянских и турецких посольств и консульств в Западном и Восточном Иерусалиме функционировать без аккредитации и без связи с соответствующими дипломатическими представительствами в Тель-Авиве, и другой части Иерусалима. Кроме того, сохранялись налоговые и таможенные льготы, а также османский статус-кво религиозных объектов. Закон является инструментом разрешения конфликтов, но в случае со святыми местами он неприменим. Религиозные предписания по своей природе отвергают компромисс. Человек способен пожертвовать личными интересами, однако никто не откажется от прав от имени своего бога. В спорах о святынях этот главный участник тяжбы словно представлен смертными, которые считают, что они не вправе уступать что-либо. В этом суть проблемы Иерусалима. К тому же нейтральная, либеральная и толерантная позиция государства, если она есть, в действительности никого не удовлетворяет, поскольку адепты каждой религии и конфессии хотят государственной поддержки и всяческих льгот. Статус-кво направлен на консервацию статуса святынь в том виде, как это было в османский период. Британская мандатная администрация официально подтвердила его в указе 1924 года. Несмотря на сомнительную юридическую силу, в первую очередь по политическим причинам, статус-кво считается обязательным по сей день. На практике же он полезен для того, чтобы развести руками и заявить о бессмысленности и невозможности рассмотрения религиозных споров. Дело в том, что очень трудно определить, какие юридические права, если они вообще имеются, вытекают из статус-кво. Это просто старый укоренившийся порядок, который не допускает никаких изменений. Британское мандатное законодательство, основанное на статус-кво, соответствовало своей эпохе. Но сейчас оно носит отчетливо дискриминационный характер, игнорирует религиозное равенство и отказывает одной общине в том, что позволяет другой. Например, указ 1931 года строго ограничивает еврейские молитвы у стены плача и определяет, что христиане не могут проводить богослужения в зале Тайной Вечери. В 1967 году израильское правительство приняло закон об охране святых мест, который гласит, святые места должны быть защищены от осквернения, равно как от любого покушения и от любых действий, могущих нарушить доступ верующих любых религий к святым для них местам, либо оскорбить их чувства по отношению к этим местам. Возникает вопрос, не противоречит ли этот закон положениям статус-кво, ограничивающим доступ к определенным местам. Например, предоставление мусульманам и христианам доступа к территории вокруг купола скалы является формой осквернения храмовой горы с точки зрения иудеев. Логичный способ определить, вредит ли какое-либо деяние интересам того или иного сообщества, состоит в том, чтобы обратиться в суд. Однако в отношении святых мест указ 1924 года постановил, что аналогичные вопросы должна решать исполнительная власть, а не судебная. Поэтому в наши дни всеми неуголовными спорами, связанными со святыми местами, занимается правительство Израиля. Вопрос юрисдикции периодически поднимается и в ходе судебных процессов по уголовным делам. Причем адвокаты всякий раз утверждают, что суд не обладает полномочиями для рассмотрения дела – У судей тоже нет единой позиции. Так, в 1977 году окружной суд Иерусалима решил, что уголовное дело затрагивает святое место и распорядился делегировать его министру по делам религии. С другой стороны, окружной суд Биршевы большинством голосов постановил, что может рассматривать дело, связанное со святыней, ибо оно касается преступления и, значит, подпадает под компетенцию суда. Поскольку мнения оказались противоречивыми, дело было передано в Верховный суд Израиля. Двое из пяти судей утверждали, что документ 1924 года утратил силу, и суды правомочны рассмотреть дело. Двое других судей, что документ все еще остается в силе, пятый судья предложил применить его с учетом положений закона об охране святых мест. В итоге была выведена следующая общая формула, которая, впрочем, является весьма гибкой на практике. Суды могут рассматривать как гражданские, так и уголовные споры, касающиеся свободного доступа к святыням и их осквернения, поскольку они относятся к сфере действия закона об охране святых мест, но не должны рассматривать другие споры в данной сфере, например, претензии различных религиозных общин на святыни. Как бы ни устарел статус-кво, он продолжает играть важную роль в хитросплетениях жизни Иерусалима. С одной стороны, это дает израильским властям пространство для маневров, позволяет политизировать споры и предоставляет рычаги давления, в том числе в международных отношениях. С другой стороны, подобная казуальная практика сбивает с толку и не сулит ничего хорошего при рассмотрении деликатных религиозных вопросов. Самый известный пример – ситуация вокруг Храмовой горы, Харам Аш-Шариф. В древности иудеям предписывалось совершать паломничество в Иерусалим и приносить жертвы трижды в год – на Песах, Швот и Суккот. Эти праздники отмечаются и сегодня, 8 октября 1990 года, во время Суккота, движение верных храмовой горы и Эрец Исраэль, сокращенное название Верные храмовой горы», организация иудейских фундаменталистов, стремящаяся установить постоянное еврейское присутствие на храмовой горе, объявила о планах заложить краеугольный камень – будущего третьего храма. Возмущенные палестинцы интерпретировали это как угрозу мусульманским святыням, Аляксии и куполу скалы. Корни спора тянутся в 1967 год, когда в разгар шестидневной войны Цахал захватил восточный Иерусалим, включая храмовую гору. Евреи всего мира ликовали, узнав, что впервые почти за две тысячи лет самое сакральное место иудаизма снова оказалось в их руках. Как светские, так и религиозные лидеры еврейского государства поклялись, что Израиль никогда не уйдет из Восточного Иерусалима. Вскоре после этого Израиль объявил о воссоединении города и провозгласил его своей вечной столицей. Арабы Израиля и оккупированных палестинских территорий при поддержке мусульманских государств от Марокко до Индонезии протестовали, разъяренные тем, что третья по значимости святыня ислама попала под контроль Израиля. На месте, почитаемым иудеями и христианами, как Храмовая гора, а мусульманами, как Харам Аш-Шариф, Ибрахим Авраам едва не принес в жертву Исмаила, Исаака. Отсюда же пророк Мухаммед вознесся на небо. К тому же Иерусалим, Аль-Кутс, на протяжении веков был арабским и исламским городом. Израильскую аннексию Восточного Иерусалима осудили не только мусульманские страны, но и международное сообщество в целом, что получило отражение в резолюциях ООН. США с Великобританией выразили сожаление по поводу одностороннего шага Израиля, заявив, что не признают его законность. Израиль, в свою очередь, игнорировал применение международного права в отношении города, который считал исторически еврейским. Официальная и окончательная аннексия Восточного Иерусалима произошла 30 июля 1980 года, когда Кнессет проголосовал за закон об Иерусалиме который относился к числу израильских основных законов, нормативных правовых актов, имеющих высшую юридическую силу. Где отмечено, что Иерусалим – единый и неделимый есть столица Израиля. Впрочем, храмовой горой управлял иорданский вакв, а мусульман на ее территорию пускали лишь тогда, когда это не мешало молящимся мусульманам. Главный равенат Израиля шокировал светских евреев. Религиозные давно об этом знали. Предупреждением. Подъем на храмовую гору запрещен еврейским законом из-за святости места. Данная позиция выражает точку зрения, сформулированную еще маймонидом, еврейским мудрецом XII века. Он утверждал, что точное местоположение святая святых, самой сокровенной части храма, куда вход был закрыт под страхом смерти для всех, кроме первосвященника, раз в год, неизвестно. Поэтому евреи должны держаться подальше от храмовой горы. Это мнение подвергается сомнению, но многие раввины в Израиле и за границей считают его правильным. Согласно другому объяснению, храмовые священники и паства должны были находиться в состоянии ритуальной чистоты, однако в наше время она недостижима, и евреям нельзя подниматься на храмовую гору. Тем не менее тысячи евреев ежегодно нарушают запрет, и их число только увеличивается. Ведь санкций за нарушение нет. Более того, восхождения осуществляются организованно, группами, под вооруженной охраной силовых структур и в определенные дни, например в день Иерусалима и 9 Ава, в траурную дату, когда были разрушены первый и второй храмы. Номинальное израильское руководство смотрит на подобные мероприятия сквозь пальцы, хотя в них участвуют политики и чиновники разных уровней, вплоть до министров. Но из-за предсказуемой реакции мусульман пока не разрешает проводить на Храмовой горе иудейские молитвы и жертвоприношения. Декларируемая израильская политика в отношении святынь направлена на разграничение религиозных прав и светской власти. Это своего рода секуляризация, при которой все религиозные общины должны пользоваться некой степенью автономии. Официальное дозволение и одобрение еврейского физического присутствия на храмовой горе станет прямым нарушением статус-кво и неизбежно спровоцирует беспорядки, возможно, более серьезные, чем сейчас. По мнению же еврейских националистов, ультраортодоксов и религиозных сионистов, храмовая гора осквернена мечетями, а правительство незаконно отказывает иудеям в праве на молитвы. В марте 1976 года, под давлением верных храмовой горы и любопытного набора их союзников, в том числе христианских фундаменталистов, дело дошло до Верховного суда Израиля, который постановил, что оно политическое, а не юридическое, и значит, не подлежит рассмотрению в судебном порядке. Суд отметил различие между правом доступа к святым местам, гарантированным законом об охране святых мест, и правом совершать там богослужение, подчеркнув, что последнее подпадает под юрисдикцию правительства. Оно могло отказать евреям в молитвах на Храмовой горе, если подозревало, что это может привести к нарушению общественного порядка. В октябре 1983 года неутомимые верные попытались затащить на храмовую гору камень весом 3,5 тонны, символизирующий краеугольный камень третьего храма. Вспыхнуло насилие, ибо мусульмане увидели в этом не только попытку евреев закрепиться на храм Аш-Шариф, но и начать строительство, которое завершится разрушением мечетей, стоящих, как считается, на месте двух предыдущих храмов. Верные были разочарованы позиции израильского правительства, нежеланием судебной системы вмешиваться в их затею и распоряжением главного равината, запрещающим восхождение на храмовую гору. Активисты в очередной раз подняли свой наболевший вопрос про закладку краеугольного камня 1 октября 1990 года и при широкой народной поддержке призвали израильтян дать еврейский национальный сионистский ответ врагам иудаизма, в первую очередь палестинскому лидеру Ясеру Арафату и президенту Ирака Саддаму Хусейну. 4 октября палестинская газета «Альфажер» предупредила, что еврейские экстремисты намерены пройти маршем к мечети Аль-Акса в понедельник, 8 октября. Иерусалимский муниципалитет, догадываясь о последствиях, не разрешил активистам реализовать их план. Руководство организации обратилось в Верховный суд. В итоге верным запретили закладывать краеугольный камень, но позволили подняться на гору с полицейским эскортом, что они и сделали, демонстративно размахивая израильскими флагами. Конечно, это была провокация, тем паче, что палестинские арабы запаслись камнями, бутылками и иными средствами межконфессионального диалога. В результате 17 палестинцев были убиты, свыше сотни человек с обеих сторон получили ранения. После беспорядков полиция запретила основателю верных Гершону Соломону, офицеру Цахал в отставке, посещать храмовую гору. Верховный суд отклонил его апелляцию. В Иерусалиме еврейские националистические цели смешиваются с иудейскими религиозными устремлениями. К этому добавляется нежелание мусульман допустить даже малейшие изменения нынешнего статус-кво в отношении священных для ислама мест. Израиль не признает претензий и обвинений на тему оккупации арабских земель. Правительство утверждает, что Цахал освободил от иностранного ига некоторые территории, включая Восточный Иерусалим. Кроме того, по мнению Израиля, в соответствии с международным правом он может осуществлять открытый акт суверенитета в районах, находящихся под его фактическим контролем. Любой закон, применимый ко всему государству Израиль, считается применимым ко всей территории, включая как территорию государства Израиль, так и любую часть Палестины, которую министр обороны провозгласил удерживаемой армией обороны Израиля. Согласно израильской позиции, территория, удерживаемая суверенным еврейским государством, была очерчена не резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН номер 181 1947 года а результатами войны за независимость 1947-1949 годов. Это убеждение подкрепляется заявлением Давида Бен-Гуриона. Правительство не связано резолюцией. Министр иностранных дел неоднократно объяснял, что районы, находящиеся под нашим контролем, то есть районы за пределами границ Израиля, согласно плану ООН по разделу Палестины, были освобождены от врага армии обороны Израиля. С израильской точки зрения, невыполнение резолюции ООН, взятие Западного Иерусалима, освобождение Восточного и последующее воссоединение города подразумевают, что Израиль имеет лучшие притязания на владение им, нежели любое другое государство. Еврейские специалисты в сфере международного права, например, Иегуда Цвиблюм, написавший ряд тематических статей трактат «Юридический статус Иерусалима» 1974 года, выстраивают систему аргументации. Они утверждают, что шестидневная война была для Израиля оборонительной, а удар по арабским странам – превентивным. Значит, земли, приобретенные в этой войне, не подпадают под категорию незаконной оккупации. Для пущей убедительности используется апелляция от Соломону» ко временам царя Соломона, то есть к ветхозаветным сюжетам и библейской древности. Вплоть до обоснования современных прав на западный берег реки Иордан тем, что он состоит из Иудеи и Самарии, а значит, даже топоним указывает на истинных хозяев земель иудеев. Иордания уже не претендует на западный берег, поскольку заключила с Израилем мирный договор в 1994 году, и больше нет никого, способного перевесить израильские притязания на город. Претензии палестинских арабов автоматически отметаются, ибо они никогда не имели отдельного государства и лишь недавно позарились на Иерусалим. Хотя, по словам еврейских экспертов, для евреев этот город являлся столицей с момента основания царем Давидом. Завоевание крепостей Евусеев предусмотрительно опускается. В силу данных аргументов, израильская сторона заявляет, что статус Иерусалима не может быть предметом переговоров, и Израиль имеет исключительный суверенитет над городом. При этом, несмотря на закон 1980 года, который определяет Иерусалим как единую и неделимую столицу Израиля, а также резиденцию президента государства, Кнессета, правительства и Верховного суда, еврейское государство уверяет, что не меняло статус города, а лишь подтвердило фактическое положение дел. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 года в Нью-Йорке, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поведал удивительную историю. «В моем кабинете в Иерусалиме есть древняя печать. Это перстень еврейского чиновника библейских времен. Печать была найдена рядом со стеной плача, и она сделана 2700 лет назад при царе Языкии. На перстне на иврите написано имя еврейского чиновника. Его звали Нетаньяху. Звучит впечатляюще, но настоящая фамилия предков Беньямина Нетаньяху – Милейковские. Они жили в Российской империи на территории современных Польши и Беларуси. Дед политика Натан перевез жену и детей в Палестину в 1920 году и сменил фамилию на Нетаньяху. В США у них есть родственники с прежней фамилией. После рассказа про перстень некоторые СМИ шутили, что Беньямину Нетаньяху нужен репетитор по истории. Но тут издание The New York Times опубликовало новый репортаж с полей саммита ООН. Для высокопоставленных гостей была организована экскурсия в Метрополитен-музей, где куратор выставки Навина Хайдар продемонстрировала новую галерею исламского искусства. Нетаньяху, восхищавшийся экспонатами, умолк, когда Хайдар показала исламский молитвенный коврик, найденный возле Тивериадского озера. Дата его изготовления, X век, подразумевает раннее присутствие мусульман на территории нынешнего Израиля. Нетаньяху спросил, действительно ли эта вещь настолько старая, и Хайдар заверил его, что возраст предмета был определен научными методами. Премьер-министр долго рассматривал коврик и, наконец, сказал «Не знаю, он не кажется мне таким уж старым». Иными словами, Нетаньяху отрицает давнишнее арабское и исламское присутствие в Палестине – Израиль не заинтересован в признании общеизвестного факта, который не сочетается с сионитским нарративом о том, что именно евреи, эмигрировавшие в Палестину, превратили пустыню в цветущий сад. Примечательно, что помимо арабов и евреев в Святой Земле жили представители различных христианских конфессий, в том числе протестантские общины из Европы и США, темплеры, члены американской колонии и так далее. Они активно строили, успешно занимались ремеслами и сельским хозяйством, а также действительно были способны возвести настоящие мини-города посреди пустыни. Это хорошо видно на примере Шнеллера, который в дальнейшем выполнял функции военной базы, но в итоге был заброшен, а в 2000-х годах участок определили под кварталы для ультраортодоксальных евреев – Харидим. Можно вспомнить русскую Палестину с ее обширными земельными владениями множеством различных построек и прекрасной инфраструктурой, или помянуть добрым словом выдающегося итальянского архитектора Антонио Барлуци 1884-1960 годов, который провел в Иерусалиме 33 года и спроектировал по всей Святой Земле более двух десятков церквей, монастырей, школ, больниц и прочих объектов. Еще семь зданий были возведены по его чертежам в Иордании, Ливане и Иране, и только два в родной Италии. Иными словами, всегда находились люди, которые посвящали жизнь Иерусалиму и Палестине, развивая и благоустраивая их, но не будучи при этом ни арабами, ни евреями. Большинство государств, не одобряющих действия Израиля, размещают свои посольства и консульства в Тель-Авиве. В основе подобных решений лежат, помимо прочего, резолюция Совета безопасности ООН номер 242 от 22 ноября 1967 года. Она призывает к выводу израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время шестидневной войны, и к возвращению к границам, существовавшим до ее начала. Также она до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и резолюция Совета Безопасности ООН, номер 478, от 30 июля 1967 Она называет израильский закон об Иерусалиме недействительным и рекомендует перенести посольство за пределы этого города. Израиль, оскорбленный такой политической дискриминацией, утверждает, что это его суверенное фундаментальное право выбирать местонахождение своей столицы, и тот факт, что так много государств отказываются признавать ею Иерусалим, не имеет никакого юридического значения. Палестинцы тем временем рисуют идиллическую картину прекрасного арабского Иерусалима, где все жили спокойно, пока не нагрянули сионисты озлобленное бездействия мирового сообщества арабы видят Иерусалим по праву своим, но незаконно оккупированным, несправедливо наделенным международным статусом 1947 года, расколотым еврейской агрессией 1948 год и, наконец, нелегально аннексированным 1967 год, раковой опухолью на теле Ближнего Востока сионистским образованием под названием «Израиль». ООН определила международный режим арабского города, предварительно не договорившись об этом с сувереном – арабской нацией. Далее, по мнению арабов, план ООН 1947 года не удалось реализовать из-за войны, развязанной сионистскими агрессорами. Результатом войны стал фактический, а не юридический раздел Иерусалима военным путем, поэтому арабский суверенитет над городом нельзя умолять, и арабская нация остается его законным сувереном. Об этом песня «Старый Иерусалим» великой ливанской певицы Файрус. Лирический герой идет улицами Старого Иерусалима мимо магазинов, оставшихся от Палестины, и грустит об арабских жителях города, которые страдают в изгнании. Давным-давно здесь была земля, и были руки, которые строили. Они строили под солнцем на ветру, потом были дома и окна с цветами, были дети с книгами в руках. Внезапно в одну темную ночь ненависть залила дома, черные руки сорвали двери с петель, и дома остались без хозяев. Преграды из шипов, огня и черных рук разделили владельцев и их дома. Я кричу на улицах, на улицах Старого Иерусалима, пусть моя песня превратится в бурю и гром. Мой голос летит, поднимая вихрь в сердцах людей, расскажи им, что происходит, чтобы, может быть, у них проснулась совесть. Как уверяют арабы, они разоблачили израильскую ложь, согласно которой Цахал якобы взял Восточный Иерусалим случайно, хотя об этом рассказывает, например, историк и дипломат Майкл Михаэль Орен. Ясно, что военный и политический захват города был запланирован. Потом Израиль официально закрепил статус оккупированной территории, и это было сделано с полным осознанием того, что палестинский народ никогда не смирится с несправедливой узурпацией великого арабского города, священного для ислама. Кроме того, с точки зрения арабов, вопиющим пренебрежением еврейского государства к международному праву стала иудаизация Иерусалима. Авторитетный палестинский юрист Генри Каттен пишет в книге «Вопрос Иерусалима» в 1980 году. Помимо аннексии Иерусалима, Израиль принял ряд других мер в отношении города, которые противоречили международному праву – Женевским конвенциям 1949 года и резолюциям ООН. Эти меры включали депортацию лиц, подрыв и снос арабских домов, а также конфискацию и экспроприацию арабской собственности. Палестинцы обвиняют Израиль в том, что он давно замещает арабов, христиан и мусульман, евреями, дабы изменить демографию Иерусалима. В результате этих изменений, особенно после 1948 года, три четверти городского населения составляют евреи. Но поскольку эти изменения в значительной степени были осуществлены незаконными средствами, насильственным выселением арабских жителей, то Израилю нельзя позволить использовать демографию как фактор, определяющий юридические права. Что касается собственности на землю, указывает Каттон, то евреи владели примерно третью построек в Иерусалиме до окончания британского мандата 1948 года. Однако их владение землей в городе никогда не превышало 2%. С 1948 года, и особенно после аннексии Иерусалима в 1967, израильтяне систематически экспроприировали арабскую собственность, пытаясь создать у мира впечатление, что Иерусалим – еврейский город. Совет безопасности ООН сосредоточил внимание именно на данных вопросах, предупредив Израиль, чтобы тот воздерживался от попыток изменить статус Иерусалима. 25 сентября 1971 года Совет постановил в самой ясной форме, что все законодательные и административные действия, предпринятые Израилем для изменения статуса Иерусалима, включая экспроприацию земли и имущества, перемещение населения и законодательство, направленное на присоединение оккупированных территорий, полностью недействительны и не могут изменить этот статус. Осенью 1969 года на фоне поджога аль акса сумасшедшим туристам из Австралии Совет Безопасности ООН принял очередную резолюцию, в которой отмечалось, что отвратительный акт осквернения и поругания священной мечети Аль-Акса подчеркивает настоятельную необходимость отказа Израиля от действий в нарушении резолюции ООН. Он также призвал еврейское государство неукоснительно соблюдать положение Женевских конвенций и международного права, регулирующее военную оккупацию, и воздерживаться от создания каких-либо препятствий для выполнения установленных функций Высшего мусульманского совета Иерусалима. Высший мусульманский совет являлся верховным органом, отвечающим за дела мусульманской общины подмандатной Палестины. В 1951 году он был распущен, а в 1967 воссоздан в Иерусалиме после шестидневной войны. Сегодня это судебный орган мусульманской общины в Израиле по вопросам личного статуса ее членов. Примечательно, что в этой резолюции номер 271 от 15 сентября 1969 Совет Безопасности назвал присутствие Израиля в Иерусалиме военной оккупацией. Ссылка на международное право и Женевские конвенции, регламентирующие военную оккупацию, также отражает коллективное мнение о том, что Израиль не может в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима. Иными словами, провозглашение Израилем Иерусалима своей единой неделимой столицей было расценено исламским миром и большинством стран-участниц ООН как недействительное. Государства, враждебные Израилю, вообще не признают его существование. Ирак, Сирия, Ливан и другие... Конкретные юридические вопросы, касающиеся Иерусалима, остаются без ответа. Какие права нынешних евреев вытекают из того, что тысячи лет назад древние евреи жили в городе, входившем в состав Римской империи? И могут ли пользоваться аналогичными правами другие современные народы и государства, считающие себя потомками и преемниками древних народов и цивилизаций? Должно ли удержание захваченных земель легализовать военную оккупацию? Определяет ли национальное большинство судьбу той или иной территории? Какую роль играют резолюции ООН и можно ли заставить нарушителя их исполнить? Эти и другие вопросы кажутся риторическими, ибо проблема статуса Иерусалима имеет не юридический, но политический характер.